Плену у Весты. «Может быть, ты перестанешь ходить взад-вперед?» — донесся с дивана голос Уоррена Мура. «А вряд ли нам это поможет. Подумай-ка лучше о том, как нам дьявольски повезло. Никакой утечки воздуха, верно?» Марк брендон стремительно повернулся к нему и скрипнул зубами.